Глава тридцать Миссис Райли живет в ближайшем пригороде Брэдфорда в потрясающем современном доме, из которого открываются вдохновляющие на поэзию виды. Дом не стоит изолировано, вокруг полно соседей. Я нервничаю из-за этого, хотя уверена, что они не медиумы и не экстрасенсы. Я все еще жду, что кто-то вылезет из кустов, Ощущение, что за мной следят, усилилось после пребывания дома у Ника, после сна, который я видела прошлой ночью и новой информации. Теперь я знаю, что мой сын жив, и ли устремленность. Интересно, а человек, который пытается меня напугать, способен уловить изменения во мне? Когда он или они проснулись сегодня утром, то знали, какая у меня была первая мысль? «Я собираюсь их найти». Я приду за своим сыном. Доктор Райли точно очень хорошо зарабатывал. Может, они унаследовали деньги. Я почти уверена, что даже высокие гонорары врача не позволят такое красивое место и Range ровер который стоит на подъездной дорожке. Конечно, я понятия не имею, чем миссис Райли зарабатывает себе на жизнь. Возможно, я недооцениваю несчастную женщину. Она вполне может быть хирургом или адвокатом. Но одну вещь я знаю точно. Я рада, что Кэсси сегодня утром решила вернуться домой. Ей это место очень не понравилось бы. Прелестный домик. Тихо говорит Ник себе под нос. Интересно, где они взяли столько бабла? Журналист, занимающийся расследованиями, — это диагноз. Но теперь я сама думаю, как он. Борюсь с желанием взять его за руку, когда мы идем к главному входу. потому что боюсь того, что мы можем выяснить. Я увеличиваю расстояние между нами, чтобы автоматически не потянуться к нему и не унизиться полностью. Мне нужно напоминать себе, что у меня есть человек, который достаточно верит в меня, чтобы находиться здесь. «Готово?» — спрашивает Ник. Киваю в ответ, надеясь, что мне не придется много говорить. Ник не успевает постучать, входная дверь распахивается — удивляя нас обоих. «Простите», — тут же извиняется Миссис Райли при виде удивления на наших лицах, — «но меня поразила не распахнувшаяся дверь, а женщина за ней». Миссис Райли выглядит как кинозвезда. Когда слышишь словосочетание «жена врача» и «брошенная жена», возникает образ несчастной пожилой женщины, а нам открыла дверь сногсшибательная молодая актриса, сыгравшая одну из второстепенных ролей в «Женах футболистов». Примечание. «Жены футболистов», английский телесериал. Конец примечания. Я молча ругаю себя за то, что забыла возраст доктора Райли, судя по статье «Лет 35», за то, что я такая дура, которая не пришло в голову, что немощная пожилая женщина вероятно не станет ездить на рейндж-ровере. Еще я ругаю себя за то, что не потрудилась смыть вчерашний макияж и заново накраситься, а просто добавила немного туши поверх старой. Когда мы идем вслед за Месси с Райли, я быстро расчесываю волосы пальцами, надеясь хоть немного привести их в порядок. Потом провожу пальцем под каждым глазом, чтобы убрать размазавшуюся подводку. Кажется, Марка никогда не беспокоила, что я не самая ухоженная женщина. В голове у меня возникает образ рыжеволосой красотки, обнимающей моего бывшего мужа, и пляшет перед мысленным взором. Судя по ее виду, ей не требовалось прилагать усилия, чтобы выглядеть красивой. Такой контраст с круглолицей, немного полноватой женщиной, волосы которой ведут непрекращающуюся войну с расческами и выпрямителями, на которой он в конце концов женился. Этот контраст был преднамеренным? Он выбрал меня потому, что я никоим образом не напоминала ему прошлую любовь? «Он забрал моего сына, чтобы быть вместе с ней?» «Я подумала, мы можем перекусить в оранжерее», — говорит миссис Райли и ведет нас в большую стеклянную пристройку, где на обеденном столе, накрытом накрахмаленной белой скатертью, красиво выставлены сэндвичи с огурцами, рогалики и кувшин с водой со льдом. «Миссис Райли, вам не следовало беспокоиться?» Ник выглядит слегка смущенным. А я задумываюсь, сколько же он с ней флиртовал, если она решила устроить такой прием? Или от чего она пытается отвлечь наше внимание? Пожалуйста, называйте меня Кристи. Она жестом предлагает нам обоим сесть. Что будете пить? Мы усаживаемся за стол, берем сэндвичи. Как и ожидалось, Кристи. Вероятно, полное имя у нее Кристабель или Кристал. Едва прикасается к еде, и только маленькими глотками попивает воду из дорогого стакана. «Вы сказали по телефону, что хотите поговорить про Мэтью?» Наконец спрашивает она, адресуя вопрос Нику. С некоторым раздражением я понимаю, что она едва ли взглянула в мою сторону с момента нашего прибытия. Миссис Райли вела себя так, словно Ник приехал один. Ее муж сломал мне жизнь. Она могла бы, по крайней мере, посмотреть на меня». «Мы будем вам очень благодарны». Ник смотрит на нее с сочувствием и обеспокоенностью, как отлично умеет. «Но, конечно, только если это не слишком тяжело для вас». Она ему не отвечает. Вместо этого впервые поворачивается ко мне и теперь направляет все внимание на меня. «Вы Сьюзен Вебстер?» «Это утверждение, не вопрос. А я внезапно понимаю, что мне гораздо больше нравилось, когда она меня игнорировала. Насколько мне известно, Ник использовал мои новые имя и фамилию, когда договаривался о встрече с Кристи. Он сказал ей, что мы собираем материал для статьи про стресс у медиков. Насколько он мог судить, она купилась. Похоже, мы не такие умные, как думали. «Да», — честно отвечаю я. «Простите, что мы вам наврали». «Не сожалейте об этом», — по-деловому отвечает она. «Я поняла, что это вы, только открыв дверь. Если бы я не хотела с вами разговаривать, просто не пустила бы вас в дом». «Так почему пустили?» Мне стало любопытно. Нисколько не стыдясь, признается она. «Я при этом чувствую себя так, словно я никто». Знаменитая Сьюзен Вебстер появляется вместе с журналистом, который хочет поговорить про Мэтти? «На вашем судебном процессе мой муж в последний раз давал показания». Судя по виду Крести, ей больно об этом вспоминать. Может, так и есть. Может, она понятия не имеет о том, каким лживым ублюдком был ее муж. Я все это время думаю о том, не связаны ли два дела. Я не забыла ваше лицо. Я видела его каждый раз, закрывая глаза. На протяжении многих лет я винила вас в его исчезновении. «Вот это да!» «Больше не вините?» — спрашивает Ник. «Нет, больше не виню», — отвечает она, не встречаясь со мной глазами. «Чем больше я об этом думала, тем меньше в этом было смысла. Мэтью и раньше участвовал в трудных и выводящих из душевного равновесия делах, но он никогда не допускал, чтобы они глубоко его тронули. Может, происходило что-то, о чем я не знала. Может, я винила вас потому, что не хотела чувства вины на собственных плечах». Я просто не заметила то, что было у меня под носом. Вы не считаете, что исчезновение вашего мужа как-то связано с судебным процессом над Сьюзан? Ведь оно произошло вскоре после него». «Этого не могло быть, правда?» — спрашивает Кристи. «Он ведь просто давал показания, говорил правду в своей интерпретации. Случившееся с вами, то, что вы получили обвинительный приговор, не его вина». Но я все равно не могу найти причину, объясняющую, почему он нас покинул. Полиция проверяла наше финансовое положение, спрашивала про наши взаимоотношения, но ничего не нашла. Мэтью унаследовал большие деньги от своего прадедушки и сам достаточно зарабатывал, чтобы мы жили комфортно, сами видите. Я знала, что они копают не в том направлении, но сама пребывала в состоянии шока, чтобы задавать вопросы, Да и сейчас не знаю, какие вопросы следовало задавать. «У вас не создалось впечатления, что ваш муж знал больше о смерти Дилана Вебстера, чем говорил?» Мягко спрашивает Ник. У Крестик к щекам приливает кровь. «Что вы имеете в виду? Что он имел какое-то отношение к смерти ребенка? «Я и не думал намекать. Но подразумеваете вы именно это? Что она вам сказала?» Она обвиняюще тыкает пальцем в направлении моего лица. Она может думать, будто что-то знает, но она врет. Теперь пришел мой черед краснеть. Жар подступает к моим щекам. Я вижу, как Ник сверлит меня глазами, пытаясь удержать от взрыва. Но я никогда не давала ему никаких обещаний. А что, по вашему мнению, знаете вы, Кристи? Вы говорите, что не имеете ни малейшего представления о том, почему ваш муж сбежал. Кристи встает. «Я до сих пор не могу понять, почему вы пришли сюда. Но если вы пытаетесь намекать, что мой муж имел какое-то отношение к смерти вашего сына, то уходите. Мне жаль, что с вами такое случилось, миссис Вебстер. После родовой депрессии не нужно стыдиться. Ужасно, что вы не получили помощь, которая вам требовалась. Но если вы думаете, что я буду сидеть здесь и слушать, как имя Мэтью смешивают с грязью, вы оба сильно ошибаетесь». Она берет мою сумку и бросает в меня, источая яд. Убирайтесь вон, оба!